Секунд. Сандру повалили на живот, задрали левую штанину, что-то острое полоснуло по ноге. «Кровь!» – мужчины радостно загалдели, хлопая друг друга по спинам. Схлипывающую Сандру снова посадили. Короткий, но глубокий порез на икре болел и кровоточил. «Вот видишь, а ты боялась!» – хлопнул ее по спине Скар. «Я же говорила, что живая!» «Развяжи меня, пожалуйста! Мне теперь в кусты сходить надо!» «Скар, у меня цепь есть!» — сказал кто-то. Ногу обернули два раза цепью, повесили замок, чуть меньше амбарного. Другой конец таким же образом закрепили на толстом дереве. Сандра получила десять метров свободы. «Завтра надо посмотреть, есть ли от нее тень!» — сказал кто-то. Девушка тихонько застонала. В руках восстанавливалось кровообращение. И теперь под кожей кололи тысячи иголок. — Пскар, ты вроде говорил, будто она сама в нулю шла. Расскажи. — Точно сама. Когда мы разделились, вы пошли к черной птице. След и я в разведку. След направо, а я налево. Вижу костер. Подкрадываюсь. Эта девка сидит, носом клюет, что-то варит. Я стрелу сонным мохом обмотал и тихонько так в костер пустил. Что вы думаете? Проснулась. Стрелу увидела и как дунет в лес. Треск, топот, словно урсус на пролом. Я за ней. Отбежала шагов на сто, потом поворачивается и назад к костру. Чуть нос к носу не столкнулись. Но она по сторонам не смотрит, только вперед. Выходит к костру. Смотрит туда, откуда я стрелу пустил. И руки показывает, что пустые, без оружия. Я уже за ее спиной стою. Сонным хом воняет, мертвый почувствует. А она тянет из костра мою стрелу. Осматривает внимательно, потом подносит к носу. И как вдохнет полной грудью. Конечно, тут же в нуле ушла. Если не подхватил, так и упала бы головой в костер. А не выдумываешь? так все и было неожиданно для самой себя подала голос сандра ишь ты удивленно повернулся к ней скар а зачем мох нюхала глупая была я не знала что от него засыпают вспыхнула девушка у нас такого нет ты откуда такая тебя черная птица принесла я с земли и земля это откуда ваши предки пришли мы сначала через нульты прыгнули а потом на шаттле летели. Вы его черной птицей зовете. Вы с черной птицей договорились, чтобы она вас на секонд принесла?» Сандра улыбнулась. Эти люди считали шаттл живым существом. Потом вспомнила, как Ким и два десятка киберов ремонтировали шаттл. Ким, конечно, не считал его живым, но хвалил, ласкал, ругал. И так глупо все получилось. Ким с любой техникой договорится. «И с черной птицей?» «Подожди след. Ты не одна?» «Сколько вас? Где остальные?» «Нас пятеро было. Я, Ливия, Сэм, он самый главный, Ким и Дик». Тут Сандра поняла, что чуть не сболтнула лишнее. Незачем этим дикарям знать про биованны, в которых лежат тела ее друзей. «Что замолчала?» Они, они все там остались, и вдруг зарудала В голос, во всю силу легких, изливая в слезах недавний смертельный ужас и тот страх, который накопился за часы ночной поездки и за сутки одиночества в незнакомом лесу, и за короткие, слишком короткие секунды, когда она тащила по коридору и укладывала в биованны изувеченные тела друзей, и за долгие минуты падения в ночь На смертельно раненой машине. Вот так оно. Беда одна не ходит. Пусть поплачет девка, сказал кто-то.